Часть 3. Экспозиционная модель. Глава 18. Классическая экспозиция. Листай страницы тибетской книги мёртвых. В 1950-х годах новая форма лечения под названием поведенческая терапия начала соперничать с психоанализом. Поведенческая терапия была основана на идее, что люди способны изменять чувства и поведение, которые считаются проблемными, быстро и напрямую, а не лежать на кушетке аналитика, генерируя поток свободных ассоциаций или исследуя свое прошлое. Поведенческие терапевты осознавали, что понимание причины проблем, как правило, не помогает от них избавиться. Они обнаружили, что тревожные люди часто способны преодолеть свой страх через прямое столкновение с тем, чего они боялись. Например, если вы боитесь змей, поведенческий терапевт может попросить вас подержать в руках безвредного садового ужа. Вначале вы испытаете сильнейший приступ тревоги, но если достаточно долго держать змею в руках, страх начинает отступать и, наконец, полностью исчезает. Встреча пациента с тем, чего он боится, часто оказывается целительной для него. Как поведенческий терапевт, я разработал множество техник экспозиции, которые сейчас играют важную роль в лечении всех тревожных расстройств. Однако я не являюсь большим поклонником термина «поведенческая терапия», потому что он слишком размытый. Практически всё можно считать поведением. Я предпочитаю более описательный термин «экспозиционная терапия». Экспозиционная терапия основывается на легенде из «Тибетской книги мёртвых». Согласно этой легенде, после того, как вы умираете, вы оказываетесь в темноте. Из темноты появляется ужасающий монстр. Он представляет собой все худшие страхи, которые когда-либо у вас возникали. У всех людей монстр будет разным, поскольку у всех разные страхи и уязвимости. Когда монстр появится, у вас будет выбор — Вы можете попытаться убежать или сдаться монстру. Если вы попытаетесь убежать, у вас это получится, но ненадолго, и скоро вы снова окажетесь во мраке. Из темноты появится второй монстр. Он будет практически таким же жутким, как первый, но чуть в меньшей степени, и вы снова встретитесь с тем же выбором — сдаться или бежать. Если вы попробуете убежать, у вас получится, но вы снова вскоре окажетесь во мраке. и каждый раз, убегая, вы будете встречать нового страшного монстра. Каждый из них будет менее ужасающим, чем предыдущий, и если вы будете продолжать убегать от них, вам удастся ненадолго отсрочить встречу с ним. Согласно легенде, количество монстров, с которыми вам придется встретиться, зависит от количества дней в том месяце, когда вы умерли. Если вы умерли в январе, то встретитесь с 31 монстром, поскольку в январе 31 день. Если вам удастся убежать от всех монстров, вы переродитесь как некое низшее существо, например, червяк. Если вы все-таки решите поддаться одному из монстров, вы переродитесь на более высоком уровне. Чем страшнее монстр, которому вы поддались, тем выше будет ваш статус в следующей жизни. В том случае, если вы поддадитесь первому и наиболее устрашающему монстру, произойдут две вещи. Во-первых, вы обнаружите, что монстр был не настоящим Вы поймете, что это была просто иллюзия, и вам нечего бояться. Вы увидите, что у чудовища нет зубов. Это открытие станет настоящим триумфом и также, возможно, рассмешит вас, потому что вы осознаете, что ваши страхи были результатом шутки космического масштаба, которая преследовала вас на протяжении всех предыдущих воплощений. Во-вторых, вам больше не нужно будет оставаться вовлеченным в цикл чередования жизни и смерти. Вместо следующего воплощения вы переместитесь на более высокий уровень бытия, один из которых называется нирвана. Хотя это просто легенда, в ней содержится зерно истины. Если вы хотите полностью освободиться от ваших страхов, нужно будет встретиться с монстром, которого вы больше всего боитесь. Это и есть суть экспозиционной терапии. Избегание поддерживает вашу тревогу, а экспозиция приводит к исцелению. Но большинство людей, страдающих от тревоги, избегают того, чего боятся. Поэтому у них никогда не случается моментов озарения, и они не испытывают облегчения. Если вы боитесь высоты, то будете избегать высоких мест, потому что они вызывают у вас головокружение и тревогу. Если вы застенчивы, то будете избегать людей, потому что чувствуете себя неуверенно и неуместно в компании. Избегание подпитывает ваши страхи, и тревога начинает расти как на дрожжах. Если вы хотите исцелиться, вам придется столкнуться с тем, чего вы больше всего боитесь. Из этого правила нет исключений. Существует три основных типа экспозиции. Классическая экспозиция — когнитивная экспозиция и межличностная экспозиция. Техники, которыми вы пользуетесь, зависят от характера ваших страхов. Классическая экспозиция включает в себя встречу с вашими страхами в реальности. Эти техники особенно эффективны при фобиях, таких как боязнь высоты, вида крови, лифтов, замкнутых пространств или животных. Техника классической экспозиции также играет важнейшую роль в лечении обсессивно-компульсивного расстройства и многих других типов тревоги. Когнитивная экспозиция подразумевает воображаемое столкновение с самыми сильными страхами. Она может играть важнейшую роль в лечении практически всех типов тревоги, таких как хроническое беспокойство, панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство — фобии, агорофобия, стеснительность, боязнь публичных выступлений и дисморфофобия. Межличностная экспозиция касается столкновения с боязнью людей и помогает преодолеть застенчивость и другие типы социальной тревоги, такие как страх публичных выступлений или, например, собеседований. В главе 23 вы узнаете, что техники межличностной экспозиции также могут быть полезными при лечении дисморфофобии. Все формы экспозиции требуют огромной смелости, но результат будет стоить того дискомфорта, который вам придется перенести. В этой главе мы сосредоточимся на четырех техниках классической экспозиции. Последовательное приближение, погружение, предотвращение тревожной реакции и переключение внимания.